Мария Роже оставила квартиру своей матери в Сент-Андре около девяти часов утра в воскресенье, 22 июня 1800 года. Уходя, она сообщила господину Жаку Сен-Эсташу, и только ему одному, о своем намерении провести день этот у тетки на улице дром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 По мере того, как время шло, а тайна оставалась нераскрытой, тысячи слухов возникали в обществе, а журналисты придумывали всевозможные объяснения. Особенно взволновало предположение, что мари Руже еще жива, что все сене найдено тело какой-то другой несчастной. Считаю не лишним сообщить читателям некоторые из статей на эту тему. Статьи дословно переведены... Из «Этуаль» газеты «Вообще хорошо осведомленный». Этуаль, звезда, Нью-Йорк, брата, джонатан издаваемый мистером Гастингсом уэлдом Мадемуазель руже оставила квартиру своей матери утром в воскресенье 22 июня 1800. С тем, чтобы идти к своей тетке,